Орган зрения, органом фисус. Орган зрения, глаз, окулюс, состоит из глазного яблока и вспомогательных органов глаза, к которым относятся мышцы глазного яблока, веки, слезный аппарат. Глазное яблоко, его сетчатка посредством зрительного нерва, связана с подкорковыми зрительными центрами, а они с корой затылочных долей больших полушарий, составляя вместе зрительный анализатор. Орган зрения находится в глазнице, стенки которой выполняют защитную роль. Строение стенок глазницы изложено на странице 106